Опять такой же был день лучезарный, как тридцать первого. Такое же небо голубое, глубокое, милое, с милым Богом. И опять, как тогда, на Васильковской площади, была такая минута, когда мне казалось, что они все поняли, и разбойничья шайка — божье воинство. Солдаты шли прямо на пушки с мужеством бестрепетным. Грянул выстрел, ядро просвистело над головами. Мы все шли. Завизжала картечь Огонь был убийственный. Раненые падали. Мы все шли, в чудо верили. Вдруг меня по голове точно палкой ударили. Я упал с лошади и уткнулся лицом в снег. Очнувшись, увидел Бестужева. Он поднимал меня и вытирал лицо мое платком. Оно было залито кровью. Платок вымока, кровь все лилась. Я ранен был картечью в голову. Ефрейтор Лазыкин, любимец мой, подошел ко мне. Я не узнал его. Так неестественно сморщился и так странно по бабьи всхлипывал. — За что ты нас погубил, изверг, сукин сын, анафема? — вдруг поднял штык и бросился на меня. Кто-то защитил. Солдаты окружили нас и повели к гусарам. Я потом узнал, что побросали ружья и издались, не сделав ни одного выстрела, когда поняли, что чуда не будет.